Глава 41. Элизабет не сентиментальна, и всё-таки ей предстоит выяснить, жив ли её бывший муж. Дугласа она знает или знала достаточно хорошо, чтобы не сомневаться. Ни единой душе он не выдал бы подлинного местонахождения алмазов. И если он проложил ложный след, то это отличный ложный след. А ячейки 531 Никому неизвестно. Это была тайна, скрытая в дупле дерева на холме над Куперсчейзом. Если в ячейке нет алмазов, значит, они у Дугласа. Если алмазы там, значит, Дуглас их не забрал. Следовательно, Дуглас мёртв. Ну и день ей предстоит. Если Дуглас жив, он в бегах и очень богат. И, конечно, если Дуглас жив, это он убил Поппи. Убил Поппи и подложил вместо своего неизвестно где добытый труп. Между прочим, свежий труп. Это сразу видно. Не то, что труп Маркуса Кармайкла, выловленный в Темзе много лет назад. К Маркусу Кармайклу никто не присматривался, у всех хватало других дел. А тело Дугласа Элизабет видела, рассмотрела вблизи. Совсем свежие. «Так, может быть, Дуглас убил двоих?» Другого способа уйти у него не было. Так что, по большому счёту, Элизабет надеется, что Дуглас мёртв. Не в обиду ему, но она предпочла бы мёртвого вора живому убийце. В микроавтобусе все места заняты. Шофёр Карлита свесил за окошку руку с сигаретой. Здесь никто не возражает против курения, а Карлита в качестве ответной любезности не требует непременно пристёгиваться. «Все как в семидесятые. Хотите вы умереть от рака легких или в автомобильной аварии, это ваше дело». Джойс помалкивает, что на нее не похоже. Это выбивает из колеи. Сперва Элизабет решила, что это из-за Поппи. Джойс с Поппи сошлись, это очевидно. Или из-за Шивон. Тяжело находиться рядом с материнским горем. Но вскоре Элизабет вспоминает, что в прошлый раз вместе с ними в этом микроавтобусе ехал Бернард. На заднем сиденье, как раз перед тем, как они с Джойс сблизились. Джойс тоскует по нему, хотя никогда не вспоминает вслух. Так же, как обе никогда не обсуждают Стефана и Пенни. А о чем, собственно, они с Джойс говорят? За окнами автобуса сменяются английские пейзажи. «О чем мы с тобой разговариваем, Джойс?» — спрашивает Элизабет. Джойс вспоминает. «Большей частью об убийствах, да? С тех пор, как познакомились». «Пожалуй, что так», — кивает Элизабет. «А о чем мы станем говорить, когда убийств не будет?» «Ну, что-нибудь придумаем». Джойс снова смотрит в окно. Элизабет не нравится видеть подругу несчастной. О чем говорят в таких случаях нормальные люди? Ничего в голову не приходит. «Хочешь, поговорим о Бернарде?» Джойс поворачивается к ней и слабо улыбается. «Нет, спасибо». Она опять отворачивается к окну, но кладет ладонь на руку Элизабет. «Хочешь, поговорим о Стефане, — предлагает Джойс. «Нет, спасибо», — отвечает Элизабет. Джойс сжимает ее руку и не убирает свою. Элизабет опускает глаза на браслетик дружбы. Весьма уродливое изделие, но для нее оно много значит. В жизни Элизабет были одноклассники, родственники, преподаватели, коллеги, мужья. С друзьями все обстояло сложнее. «Чего хотят от тебя друзья?» Чего ждут? Ее блестящий ум не находит ответов. Вчера ночью они засиделись со Стефаном до четырех утра. Он хвастался какими-то горными восхождениями молодости. Она тогда придумала еще более высокие горы, на которые забиралась без помощи шерпов милый. А он следом поднял ставку и взобрался уже на Эверест без шерпов и без кислорода. А она же затащила на Эверест рояль, и оба захихикали. Это, конечно, любовь, но и дружба тоже. Стефан — первый из ее знакомых, который отказался принимать ее всерьез. Джойс не принимает ее всерьез, и Ибрагим не принимает, и уж, конечно, Рон. «Они ее уважают», — рассуждает Элизабет. «Они знают, что на нее можно положиться» они о ней заботятся ее пробирает дрожь но всерьез не принимают как знать может в том и состоит весь секрет кстати если уж она об этом задумалась крис и донна ее тоже всерьез не принимают сначала стефан потом клуб убийств по четвергам теперь крис и донна откуда такой вал народа не ведущегося на её непринуждённый блеск и бьющую в глаза компетентность?» «Конечно, она знает ответ». Познакомившись со Стефаном, она сама стала менее серьёзно относиться к себе. И тогда словно открылась дверь, в которую входят настоящие друзья. И они вошли. Она в ответ пожимает руку Джойс. «Знаешь, я хотела бы поговорить о Стефане». «Просто пока не знаю, как». Джойс поворачивается и улыбается своей подруге. «Ну, у меня всегда чайник на плите». Микроавтобус останавливается перед риманом и все собирают вещи. Карлита разворачивается лицом к салону. «Жду вас через три часа. Не воруйте жвачку в магазинах и не рисуйте на стенах». Элизабет, поднявшись, подталкивает Джойс к выходу. Та, выходя, шепчет ей. «Пока не заговорили о нынешнем муже, проверим, умер ли бывший». «Да, давай проверим», — соглашается Элизабет. «Вот для чего нужны друзья. От Риммана до вокзала десять минут пешком в сторону набережной. Здесь магазины редеют, и «Файр выглядит попроще». Улица идет мимо гаражей, туда-сюда снуют подростки на велосипедах. Фархайвен уже тронула осень, он готовится к зиме. Нет приезжих, нет туристов, всем приходится зарабатывать на чем-то другом. Элизабет уверена, если открыть все запертые гаражи, там найдется на что посмотреть. Рассказывать ли Сью Рирден о письме? Конечно, надо бы рассказать, это глупый вопрос. Но Элизабет хочет сама открыть ячейку. Сью должна понять. А если не поймет, еще будет время об этом подумать. Элизабет подозревает, что Сью не станет так уж ворчать, если ей вручат мешочек с алмазами. На подходе к вокзалу они проходят Лёпон-Нуар, бывший Блэкбридж. О Блэкбридже им немало рассказывал сын Рона, Джейсон. Давненько они не видели Джейсона. Он встречается с дочкой Гордона Плейфера, Карен, и, по слухам, вполне счастлив. Чем больше любви, тем лучше, полагает в последнее время Элизабет. Они подходят к Фархайвенскому вокзалу. Здесь все так, как описывала Джойс. Утренний наплыв пассажиров схлынул, но и сейчас довольно оживленно. У всех свои дела. Студенты с рюкзачками ищут нужную платформу, Мужчины в костюмах бегут на пересадку, дошкольники да в колясках плачут, выпрашивая сладости. А старая дурная шпионка с подругой, переводя взгляды с одного станционного указателя на другой, ищут украденные у нью-йоркской мафии алмазы стоимостью в 20 миллионов фунтов. Элизабет, наконец, обнаруживает стрелку «Камера хранения».